И по глазам ударила. И свеча, при которой начитала полную тревогу и обмана жизнь. Ах, ну! Буквы! Точно, буквы! Написано мелко-мелко, до того уж аккуратно, и не коричневый, а черный. Последний палец потел бересту. Сразу протер дырку. Тонкая, бля! Осторожнее, попортите! Что это такое? Это книга, старопечатная.